Да, я паук и что с того? Арка третья, глава сто тридцать п я т Паук против паука, часть первая. Хм, то есть они все-таки пришли. н е п о з н а в а т о л и Ну, поскольку я все это время перемещалась между верхним и нижним уровнем, наверное, подловить меня было довольно тяжело. Похоже, начали понимать, что я их пожираю внутри. А, привет, здравствуй. Ну, как там дела? Похоже, она куда-то направилась. Да, так я и подумала. Что-то случилось? Ну, понимаешь. Помощники мамы наконец-то напали на меня. Чего уже? А ты где сейчас? М -м, минутку, подключаюсь. Да, давай. Хм. Нормально? Да, все хорошо. Если она находится там, то, думаю, все будет вполне в порядке. Но если вдруг что-то поменяется, то я уже тебе сообщу. у г похоже, мать не собирается участвовать в битве напрямую. Но проблема лишь том, смогу ли я вообще победить этих парней. Ох, ужас. а р х т е р а т е к т 31 уровень. Статус. ХП четыре с половиной тысячи. МП 3000. с п 4067. с р е д н я я атака четыре с половиной тысячи. Средняя защита 4315. Средняя магия 3 0 0 тысячи, средняя сопротивляемость 3 0 0 тысячи один, средняя скорость 4 0 т ы с я ч и очки способностей 34 и 0 ц а т ы с я ч и пятьсот. Звание обжора, поедатель родственников, убийца монстров, специалист по ядам, специалист по а у т и н е палач монстров, настоящее б е д с т в и е для монстров, убийца людей, завоеватель. Это вообще разве реально? Этот парень всего лишь паук, но его без п о к а з а т е л и в ы ш е чем даже у земного л я дракона. Да и кроме того, в помощников у него три великих таротекта. Да и возле них еще и небольшая толпа монстров поменьше, множеством а л ы х слабых таротектов. Много малых таротектов, около тридцати просто таротектов и даже есть е д ы в ы таротект. Надо же по внешнему виду практически не отличается от обычных таротектов. А, ладно, не время чувствовать ностальгию в е т ь бегство, конечно, будет лучшим выбором, но не хочу, чтобы эти парни все время меня преследовали. Может, мне немножко уменьшить их количество? Хотя понятно, что а р х т е р а т е к т о м быстро, конечно, не разберусь. Но вот можно убить хотя бы великого т е р а т е к т а Великий т е р а т е к т 29 т уровень. Статус. ХП 2845. МП 2001. СП 2803. Средняя атака 2766, средняя защита 2710, средняя магия 2909, средняя сопротивляемость 2102, средняя скорость 2744, очки способностей 29,5 тысяч, звание Обжора, поедатель родственников, убийца монстров, специалист п о я д а м специалист п а у т и н е палач монстров. Ну. Это самый сильный из великих таротектов. Хоть, конечно, прибить бы этого парня довольно сильно хотелось, потому что ему осталось всего один уровень до эволюции. А вот после эволюционирует, и для меня это уже будет опасно. Но вот если один архтаротект, это, конечно, опасно. А вот если их станет два, шансы, конечно, на победу просто исчезнут. Хотя, конечно. Он не будет сразу таким же сильным, как второй Артерект, но проблемы все равно быть могут. Убить великого Артеректа, при этом уклоняться от, от атак Артеректа? Сложновато, работенка. Эдусаины. 14 а уровень, без имени. Статус. ХП 2492. МП 9110. СП 1813. Средняя атака 1692. Средняя защита 1763, средняя магия 8758, средняя сопротивляемость 8704, средняя скорость 5540. Новые способности: телекинез первый уровень, стрелять второй уровень, камуфляж первый уровень, дегенерация, магия ночи второй уровень, н о л и ф и к а ц и я сна. Очки способностей 900. н о в ы е з в а н и я правитель Лени. Настоящее бедствие для монстра.